Глава седьмая Когда Эйден и Эндрю вернулись в Мелстон-Хаус, миссис Ток уже отбыла домой. Посреди кухонного стола, кто бы сомневался, красовалась тарелка с запеканкой, с цветной капусты с сыром. А под ней укорезненная записка, гласившая. «Наш Шон не знал, чего делать, вот и пошел в сыроюшку. А если же чего не так, вы опять где-то слонялись, подсказать было некому». Эндрю только посмеялся и пошел готовить стейки из морозилки. К ящему облегчению Эйдена, он почти все сделал сам. Эйден не знал, где сковородки и как включать плиту, но помогал, чем мог. И все это время из головы у него не шли большие одежки для гройля, которые он принес вниз и повесил на спинку стула в кухне, уповая на то, что не будет дождя, и после ужина можно будет выложить одежки на крышу дровяного сарая. Эти одежки были первым крупным волшебным проектом Эйдена, и он хотел, чтобы все у него получилось. «Прямо жду, не дождусь, посмотреть, подойдут они ему или нет», вертелось у Эйдена в голове. Когда Эйден думал об этом по меньшей мере в сороковой раз, в голове у него прозвучал бабушкин голос. Так бабушка говорила всегда, когда Эйден чего-нибудь ждал и не мог дождаться. «Эйден, не торопи время». Раньше Эйден считал, что это означает, что надо жить настоящим, а не ждать чего-то в будущем, которое то ли будет, то ли нет. На сей раз он вспомнил, какой Груэль огромный. А еще, что груль не совсем вегетарианец. Тут бабушкины слова обрели совсем иной смысл. «Если торопить время, оно может принести совсем не то, на что ты рассчитываешь». Эйден подумал «Ой!» и почувствовал себя очень маленьким. И все равно на закате пошел посмотреть, как Эндрю забрасывает огромные одежки на крышу дровяного сарая. После чего понял что у него нет ни малейшего желания выяснять, подойдут они гроюлю или нет, и отправился в постель. После долгой прогулки он очень устал и сразу же уснул. Около полуночи его разбудил стук в окно, такой, что аж рама затряслась. «Ветер», — сонно подумал Эйден. Стук повторился. Эйден услышал, как дребежит окно. «Он же его сломает», — испугался Эйден, спрыгнул с кровати на пол и подбежал к окну по наклонному полу. Примерно как и накануне сквозь дымную пелену облаков проблескивала луна. Когда Эйден очутился у окна, и луну, и облака заслонил огромный черный кулак. Бам! Рама заходила ходуном. Эйден осторожно залез на трехфутовый подоконник и открыл окно. Замер, стоя на коленях, и уставился на кулак Гроиля, который примеривался ударить в стекло, но вовремя остановился. Ниже виднелось обращенное к Эйдену великанское лицо — В перспективе гроль был еще больше похож на шона. Эйден высунулся наружу, и лицо Гройля расплылось в улыбке, показав два ряда очень-очень крупных квадратных зубов. Эйден опустил взгляд и обнаружил, что великан надел подаренный наряд. Да, Эйден ошибся с размером. Одежда была Грою великовата. Гролю пришлось подвернуть рукава и закатать джинсовые штанины. Эйдену были видны бледные лодыжки и басы и ступни Гроиля, громадные даже с такой высоты. Ой! Вот здорово! Ты нашел одежду, проговорил Эйден. Гроль Риана закивал, глаза от улыбки превратились в щелочки. Ты сделал? Да, сказал Эйден. Так и думал, ответил Гроль. Тобой пахнет. Хорошим волшебством. Тебе нравится? С тревогой спросил Эйден. Гроль снова закивал и блаженно улыбнулся. Приятно, сказал он. Тепло. И еще красиво. Придет зима, буду сладко спать. И есть куда расти. Теперь никто не будет смеяться, что я голый. Ты очень добрый. Я расскажу про тебя, владыке. Может, даже попрошу кого-нибудь. Пусть скажет королю, какой ты хороший». «Да ладно, не стоит», — ответил Эйден. «Носи на здоровье». «У меня только с непуговица меня не сразу получилось», — пожаловался Груэль. «Так, правильно». Он попятился, чтобы Эйдену были видны молнии на джинсах и у воротов лиски, и показал на них. «Тянешь и застегиваются, да? Правильно». Обе молнии были застегнуты доверху. «А этот Груэль не дурак», — подумал Эйден ведь молнии-то он наверняка видит впервые в жизни. «Да», — сказал он, — «это молнии. Ты правильно застегнул обе молнии. Ты очень красивый». «Молнии», — повторил гроль. «Я красивый, мне приятно, я одет». Он крутанулся на месте, пашоновски размахивая руками, и пустился в пляс по темной, залитой лунным светом лужайке. «Я одет». — запел он скрипучим тенором. «Красота у меня, молнии!» Он прыгал, скакал, махал руками и выделывал поразительные антраша. Горцевал. Раз, два. Эйден точно видел. Он приземлился на чертополох, но не обратил внимания. Наверное, подошвы в него были дубленые. «Молнии у меня, мне тепло, я одет» привел Гройль, прыгая и кружась, словно балерина. В конце концов, Эйден уловил ритм гройлеского танца, высунулся из окна и стал хлопать в такт. К тому времени, когда Гройль, наконец, дотанцевал до угла дома и скрылся из виду, у Эйдена уже болели ладони, а и после этого до Эйдена доносилась издалека великанская песня. Тогда он лег в кровать, поражаясь, как, оказывается, легко кого-то осчастливить». Бабушка всегда говорила, что при этом и себя осчастливливаешь. Но до сих пор Эйден не очень-то ей верил. «Гройлю понравилась одежда», — доложил он Эндрю утром. Эндрю улыбнулся. В это время он жарил бекон. Сегодня он готовил завтрак раньше обычного. «Я слышал, как он пел», — сказал Эндрю. «Не то чтобы Бельканта». «Он еще и плясал», — сказал Эйден. «Да-да, аж земля тряслась» ответил Эндрю, выкладывая на две тарелки бекон и поджаренный хлеб. «Поешь как следует, сегодня мы пройдем вдоль границы в другую сторону, влево от колдобины. Похоже, собирается дождь, поэтому я хочу отправиться как можно скорее». Когда они вышли из дома, уже начало моросить и заметно похолодало. Гроль наверное, рад, что у него теперь есть флиска и джинсы», думал Эйден, когда они по пути к колдобине обходили коров у Олестока. «Если подумать...» И сам Эйден был рад, что у него теперь есть новая непромокаемая ветровка на молнии. «Молнии!» — подумал он и улыбнулся про себя. По эту сторону граница оказалась совсем не такой плавной, как рассчитывал Эндрю. На ней была огромная выпуклость наружу, от леса и полей Эндрю в неведомые луга, и там граница проходила на приличном расстоянии от дороги до того самого места, где дорога сворачивала к университету, где раньше работал Эндрю. Там они ее ненадолго потеряли. Вообще-то, Эйден боялся, что они и сами потерялись. Они шли через оболоченное поле, поросшее высоким камышом. Оттуда даже деревни, видно, не было, хотя издали из-за леса доносился звон часов на церкви. «Одиннадцать», — подумал Эйден, — «уже». Тут дождь палил в полную силу, хлесткими белыми струями. Камыш гнулся и шелестел, а дальний лес едва просматривался за серыми плетями дождя. Не то чтобы граница не чувствовалась. Не было видно, куда ноги ставить. Эндрю и Эйден мгновенно промокли. Волосы лезли им в глаза, а очков не было никакого проку. Эндрю шелестом и чавканем сделал два шага не в ту, кажется, сторону и остановился. «Так дело не пойдет», — сказал он. «Давай-ка двинемся к лесу, переждем там дождь. Если ливень такой сильный, это обычно ненадолго». Эйден снял очки и только тогда смог разглядеть лес темно-зеленую стену, запеленной дождя. До леса было гораздо дальше, чем он рассчитывал. Они заковыляли туда, хлюпая ботинками в болоте и по очереди без особого толку протирая мокрые очки носовым платком Эндрю. Во время магазинной оргии про носовые платки Эйден совсем позабыл. К тому времени, когда они наконец-то продрались сквозь заросли ежевики и очутились под деревьями, он ругал себя за это последними словами. «Здесь не суша», — с отвращением скривился он. «Да, просто по-другому», — отозвался Эндрю. И правда, листва задерживала дождь, и хотя бы было видно, куда идешь, Однако время от времени деревья не выдерживали тяжести воды. Как раз, когда они проходили рядом, и вся она обрушивалась им прямо на головы. Двадцатиминутная порция ливня в один присест. Было слышно, как ливень мерно хлещет в вышине по вершинам, и то и дело раздавался оглушительный плеск, когда деревья стряхивали груз ледяной воды. «По-моему, мы скоро утонем», — убитым голосом заметил Эйден. Эндрю поглядел на него. Городской мальчик, не привык к такому. Эйден трясло, лицо у него стало бледное и мокрое. По правде сказать, Эндрю тоже было не сладко. «Ладно», — сказал он. «Пойдем домой, пересидим там дождь». Мысль была отдельная, однако к этому времени ни Эндрю, ни Эйден не могли сказать с уверенностью, в какой стороне дом. Потыкавшись туда-сюда... В это время одно раскидистое дерево вылило им прямо за шиворот, несколько цистерн, дождя вперемешку с ветками, листьями и гусеницами. Эндрю решил идти строго по прямой. Лес был не очень большой, все равно они из него скоро выйдут, рассудил он. Эйден тащился следом, передергивая плечами и в ужасе раздумывая, что, собственно, ползает у него по спине. Всего-навсего струйка воды или какая-то огромная безногая тварь, непостижимым образом проникшая под капюшон. И тут они натолкнулись на стену. Стена была не очень высокая, примерно по колено, сложенная из старых крошащихся кирпичей. Однако было и одно зловещее обстоятельство. Кто-то затянул все прорехи в ней на вехонькой, с виду колючей проволокой. Похоже, стена шла через лес, в обе стороны, докуда хватало глаз. «Что-то я такого не помню», — проговорил Эндрю. «С какой стати колючая проволока?» «Это все моя собственность. Я не давал никому разрешения отгораживать проволокой участок леса». Слегка покряхтев, Эндрю поднял ногу в мокром ботинке и тяжко поставил ее по другую сторону стены. Послышалась чавканье опавших листьев. Словно по сигналу издаля из-за стены донеслось такое же чавканье, только мерное. Оттуда размашисто шагал здоровяк в серовязной шапке, мокрой сине-зеленой куртке и резиновых болотных спагах. У здоровяка было ружье — И собака на поводке. Препротивная собака, вроде бультерьера, с гладкой сытой мордой и злобными розовыми глазками. Эндрю посмотрел сначала на здоровяка, потом на собаку, и не мог не отметить, что они на дево схожи, вплоть до злобных розовых глазок. Тем не менее, здоровяк сильно напоминал ему еще кого-то. Если бы он не был такой раскормленный, подумал Эндрю. «Оно убрать — А ну, ногу! зарычал здоровяк на Эндрю. «Не то собаку на травлю! За этой стеной частное владение! Посторонним вход воспрещен!» Эндрю почувствовал себя полным идиотом. «Надо же! Одна нога по одной сторону стены, другая по другую, но все же ответил. «Я не посторонний, этот лес принадлежит мне, я Эндрю Хоуп. А вы кто такой? Какого дьявола тут делаете?» «Охранник я!» — рыкнул здоровяк. Собака тоже рыкнула и дернула мордой в сторону ноги Эндрю. Эндрю постарался сохранить высокомерный вид, но, тем не менее, довольно быстро убрал ногу с той стороны стены. Что еще охранник?» — спросил он. «Истер Брауна, кого же еще?» — ощерился здоровяк. А «Эту сторону стены лес принадлежит ему, а в свои владения он посторонних не допускает». «Чушь!» — сказал Эндрю. «Не верите? Идите спросите мистера Брауна», — сказал здоровяк. «У него все четко прописано, все бумаги в порядке, так что проваливайте отсюда быстро!» Эндрю попятился. «Это мошенничество?» — воскликнул он. «Вы не имеете права выдворять меня с моей же земли?» «Да, я определенно поговорю с вашим работодателем. Ваша фамилия?» «Охранник я!» — сообщил здоровяк. «Такая моя фамилия, с вас хватит! Говорите, с кем хотите, только сначала вон из этого леса, не то собаку спущу!» Он потянулся к карабину у собаки на ошейнике. «Валите!» — велел он. «Оба! Быстро!» Деваться было некуда. Эндрю Белый от ярости развернулся и зашагал прочь. От злости он даже позабыл, что всего минуту назад заблудился в лесу повернул в сторону Мелстон-Хауса и ринулся туда большими яростными шагами. А Эйдену пришлось бежать, чтобы поспеть за ним. Естественно, очень скоро между деревьями показался выбеленный дождем зеленый луг. Эндрю, кипя от гнева, шагал между овцами у олистока. «Это мой лес», — твердил он. «Он принадлежал моему прадеду. Это написано во всех документах. Я позвоню адвокату. Этот Браун не имеет никакого права отгораживать половину леса, а тем более нанимать охранника, чтобы нам угрожать». Эйден покосился на свирепое бледное лицо Эндрю и преисполнился уважения. Он впервые видел, какой Эндрю бывает грозный, и ему стало интересно, чем все это кончится. Когда они пришли домой, Эндрю метнулся в кабинет и выволок оттуда пыльную пожелтевшую папку, где хранились все документы на мелстон и его угодья. «С ума сошли! По всему дому мокреть, разводить или что?» поинтересовалась миссис Ток. Эндрю не стал ее слушать и разложил на столе план поместья, хотя на бумагу с его волос плюхались капли воды. «Вот, смотри», — сказал он Эйдену, раздраженно смахивая воду с плана. «Так я и думал. Вот эта линия, граница владения, она проходит вокруг всего леса. А земля садьбы кончается на опушке. А он еще грозился собаку спустить». Он схватился за телефон и в ярости набрал номер своего адвоката. «Подавать ланч, или вы опять уйдете? — спросила миссис Сток. Потом отозвался Эндрю, прижав трубку к уху. «Я очень зол. У меня нет аппетита. Алло, позовите, пожалуйста, Лину Баррингтон-Сток. Это срочно!» «Вы меня слышали? Ланч!» — влезла миссис Сток. Голос трубки говорил Эндрю, что сейчас миссис Баррингтон-Сток нет, но она обязательно перезвонит, если Эндрю назовется и оставит свой телефонный номер. Эндрю обжег миссис Сток сердитым взглядом и прошипел. «Эйден поезд, я занят». «Простите?» — спросили в трубке. «Эндрю Хоп, Малстон Хаус, Малстон», — ответил Эндрю. «Мой номер у вас есть, я его не помню». «Миссис Ток, уйдите». И он повесил трубку, схватил телефонный справочник и стал лихорадочно листать страницы с браунами. «Я не привыкла к такому обращению», — заявила миссис Ток. И выскочила вон. Эйден сообразил, что Браунов хватит страниц на сто не меньше, оставил Эндрю разбираться с ними и тихонько скользнул, переодеться в сухое. Вернулся и обнаружил, что нужного Брауна Эндрю еще не нашел и ругается. Я два раза просмотрел всех Браунов. Тут нет никакого Брауна из малстонской усадьбы. Нет, и все тут. Проклятого жулика не внесли в справочник. Еще бы, сообщил он Эйдену. Ну, значит, можно и поесть, предложил Эйден. Нет-нет. Замахал рукой Эндрю. «Я с каждой минуты все злее и злее». Он отшвырнул справочник и, хлопнув в дверь, умчался наверх. Эйден засел в кабинете. Он прекрасно понимал, что Эндрю в самом деле сильно обидел миссис Сток и боялся попасться ей под горячую руку. «Запеканка из цветной капусты», — думал он, — «ведрами». И он по-прежнему сидел в кабинете, когда Эндрю снова ворвался туда взглянуть на карту. Эндрю был одет куда приличнее обычного, если не считать кожаных заплат на локтях, твидового пиджака, и даже завязывал галстук. «Еду поговорить с мистером Брауном», — сказал он, вытащив карту из рюкзака. «Ага, вот». «Так я и знал. Тут еще поди доберись в эту усадьбу. А ты лучше держись подальше от миссис Ток. В рюкзаке у меня бутерброды, съешь их на ланч». Он сердито затянул узел на галстуке и бросился прочь по коридору. «А теперь вас куда понесла нелегкая?» Донесся до Эйден голос миссис Сток. Голос Эндрю ответил Не ваше дело, кого я хочу придушить. Потом грохнула входная дверь. А сразу после этого Эйден услышал, как завелся мотор, загремела щеменка, и машина Эндрю с ревом укатила по подъездной дорожке. Дождь, кажется, ослабевал. Эйден решил улизнуть на улицу едва разведнеется. А пока он съел бутерброды, а затем перебрался в гостиную, рассчитывая побринчать на пианино. Однако там оказалась миссис Ток, которая в порыве месте снова передвигала пианино в самый темный угол. Эйден поспешно ретировался. Поскольку дождь сменился моросью, он надел успевшую просохнуть ветровку и вышел. Все лучше, чем оставаться под одной крышей с миссис Ток. Эйден уже привык к не такому уж уютному ощущению за пределами территории Малстен-Хауса и решил разведать другой конец деревни. В конце подъездной дорожки он повернул направо и двинулся под горку, мимо церкви в окружении деревьев, а потом мимо деревенского пастбища и паба. Там болталась местная детвора. Деревенская школа, где она Эйден еще не выяснил, наверняка закрылась на каникулы. Эйден никого здесь не знал и двинулся дальше, теперь уже в гору, мимо магазина и парикмахерской, к новым домам на окраине деревни. Однако туда он не дошел, поскольку наткнулся на футбольное поле. Там висело большое объявление, возвещавшее, что следующую субботу здесь будет Малстонский летний фестиваль. Правда, стояла дата не следующая суббота, а через одну? Все тут немного с приветом подумал Эйден и юркнул в ворота, сгорая от любопытства, поглядеть что да как. Футбольных ворот там не было, но это не помешало одиннадцати мальчишкам. Ой, нет, двое из них были девчонки. Затеять футбольный матч на мокрой траве, разметив ворота грудами курток. Команда, в которой было шесть игроков, побеждала. На глазах у Эйдена они забили два гола. Эйден напустил на себя нарочито беззаботный вид и расслабленной походкой подошел поближе. За это время ворота команды из пяти игроков забили еще один гол. Хотите, могу на воротах постоять? Предложил он таким тоном, будто ему было, в общем-то, все равно. Они с радостью приняли его предложение. Эйден сунул очки в карман ветровки, застегнул его, положил ветровку на кучу прочих курток возле импровизированных ворот и, довольный, вступил в игру. Не прошло и часа, как счет уравняли, а у Эйдена появилось 11 новых друзей. Вот почему и Эндрю и Эйден не были свидетелями неприятного случая, который послужил последней соломинкой и вынудил миссис Сток уйти домой пораньше и Шона тоже забрать. Она оставила записку, Весельные чувства явно взяли верх над правописанием. «Вы так и не дали Шону работы. Вокруг дома шныряла какая-то женщина, глазела в окна, я вышла и показала ей, почем фунт лиха. Цветная капуста у мистера Стока кончилась. Я сделала картофельную запеканку с сыром. Ту женщину мы прогнали».